Глава тринадцатая «Марта!» — меня подхватывает под локоть Эдвард, утаскивая к небольшому диванчику, стоящему в нише. «Доброе утро! Я безумно рад вас видеть!» И, судя по глуповатой улыбке на лице мужчины, это чистая правда. «И вам, Эдвард! Надеюсь, оно станет еще добрее!» «Однозначно! в Пятницу так и не решился пригласить вас куда-нибудь для более тесного знакомства!» — А в понедельник вы словно растворились. Я даже спрашивал Мишу, не заходила ли к нему великолепная девушка с редким именем Марта. Но, увы, он меня заверил, что такую не видел. — Вот же Миша. Не видел, значит. — А вы здесь? — По рабочим вопросам. Говорю абстрактно, потому как пока не поняла, в какой роли предстану перед сотрудниками. — Предлагаю вам ужин в ресторане. Изысканные блюда, дорогое вино и приятная музыка — «Уверен, сделает ваш вечер лучше. Конечно же, в моей компании...» Эдвард, подобно коту, мурлычет и ластится, чем вызывает улыбку. И даже берет мою ладонь, чтобы поднести к губам, но замирает, рассматривая обручальное кольцо. «Увы, Эдвард, все мои вечера уже заняты». Наклоняю голову, указывая на украшение «В пятницу его точно не было?» Внимательно осматривает палец, Словно чем дольше он будет гипнотизировать украшение, тем быстрее оно растворится. Вы вышли замуж? Вот видите, пока один решался пригласить, другой не только пригласил, но и успел сводить в ЗАГС. Развожу руками, упиваясь реакцией зама Мартова, который на самом деле расстроен, что не успел заманить в постель понравившуюся женщину. Эдвард подобен ребенку, любимую игрушку которого отобрали и отдали другому мальчику. Мне кажется, он готов кричать и обвинять судьбу, лишившую его желанного объекта. «Такое возможно?» «Пришел, увидел, победил. Знаете такое выражение?» «План действий для мужчины по завоеванию женщины. В следующий раз советую применить». Похлопываю Эдварда по плечу и скрываюсь в приемной Мартова, где меня встречает уже знакомая девушка, вскакивающая при моем появлении, И выражающее молчаливое согласие, что я вхожу в кабинет босса без предварительного согласования. «Приятно, когда тебя помнят в лицо. Еще приятнее наблюдать выражение лица Инны, ожидающей увидеть Михаила, но получающей меня. Она даже делает шаг в сторону, ожидая, какое место я выберу. Занимаю дальнее, предоставив ей право сидеть рядом с боссом. Не зная правил и распорядка, сложно сориентироваться сразу». Прохоров устраивает планерки по понедельникам и расширенное совещание по пятницам, собирая сливки в конце рабочей недели. Как заведено здесь, мне только предстоит узнать. Инна молчит, а я, уткнувшись в телефон, читаю сообщение Нади, которая рвет и мечет, желая узнать подробности моего пребывания в квартире мужа. Вчера, посвятив большую часть дня домработнице, а затем перепалки с Михаилом, обещала связаться сегодня. Пишу, что Инна наказана за свой выпад в моей привычной манере, получая довольную реакцию подруги. Обещаю набрать ее вечером, очень вовремя, потому как в приемной слышатся голоса, а через пару секунд в кабинете появляется несколько человек во главе с Мартовым. Трое мне знакомы, а именно заместители мужа, включая Эдварда, который заметно удивляется, увидев меня в кабинете босса. «Всем доброе утро!» Михаил устраивается в кресле, сопровождаемый вопросительным взглядом Инны, которая, как я понимаю, не сразу рассматривает образ босса, сменившего привычные джинсы и водолазку на костюм, пусть и без галстука. И прежде чем мы начнем ежедневное короткое совещание, хочу представить вам мою жену, Марта Игоревна. И как только он указывает на меня, Инна фактически теряет сознание, едва сдерживая слезы. Эдвард нервно сглатывает, а остальные просто рассматривают ту, что вернулась спустя пять лет. Хотя по их взглядам понятно, что никто, кроме самого Мартова, в это не верил. Инга Рудольфовна Гер, заместитель, отвечающий за техническое обеспечение деятельности компании и соблюдением установленных стандартов. Представляется та самая жилистая брюнетка с каре и бордовой помадой, которую я отметила на презентации. Ей около пятидесяти, возможно, больше, но она смотрится довольно выигрышно на фоне пухлого мужчины рядом. Петр Петрович Савченко. Последовав примеру соседки, мне представляется седовласый пухляк в бордовом костюме. Контролирую финансирование проектов. Приятно познакомиться. Одариваю всех улыбкой. Надеюсь, что мы сработаемся, пока я буду участвовать в делах компании в роли консультанта. Эдвард Русланович Кац. Отмирает блондин, поднимается и бегает взглядом по кабинету. Отдел проектирования. — Что ж, Эдвард, скорее всего, нам придется часто контактировать. Миша, сразу скажу. Я не знал, что это твоя жена. Если бы я знал, да я бы... Я никогда не позволил себе... Что позволил? Мартов подается вперед. И потому как раздуваются его ноздри, а пальцы сжимаются в кулаки, могу предположить, что жизнь Эдварда зависит от его ответа. Пригласить Марту Игоревну на ужин. Она мне отказала, откнув в нос обручальным кольцом. Тогда вопрос закрыт. Остывает муж, расслабленно откинувшись на спинку кресла и позволив восстановиться дыханию зама. Встретившись взглядом с блондином, пожимаю плечами, извиняясь за эту сцену, которая принесла мне удовлетворение. Приступим. Следующие 20 минут... Мартов пробегается по насущным вопросам, расспрашивая преимущественно Эдварда, который и правда отвечает за представленный в пятницу проект и является его создателем. Осматриваю макет, стоящий в кабинете мужа. Уже прикидываю, какие коррективы можно внести, чтобы он стал идеальным во всех отношениях. Мысленно проговариваю, как мягче предложить правки, а затем задаюсь вопросом, стоит ли вообще делать жизнь Северуса лучше. — Вероятно, стоит, потому что трудоголик внутри меня просто кричит, что эти два месяца я могу провести с пользой, только работая. — Марта, у тебя есть какие-то комментарии по новому проекту? Муж указывает в сторону макета, ожидая ответа. — Есть, и если Эдвард Русланович не возражает, я их озвучу. — И с каких пор я стала такой корректной? Вот только названный кивает, подобно болванчику, и мне приходится озвучить моменты для исправлений. «Согласна», — откликается Инга, что-то записывая. «Кстати, отметь это», — тычет Эдварду, на удивление спокойно принимающему мои слова. Блокнот закончился, бурчит зам, и к ней тут же подскакивает Инна, чтобы подать чистый. «Эд даст мне листок», — отталкивает руку помощницы, даже не окинув взглядом. Инна недовольно поджимает губы, А я понимаю, что кое-кто откровенно недолюбливает девушку. Интересно, по какой причине Инга так остро реагирует на Инну? Договорившись встретиться с блондином через час в его отделе, ликую, чувствуя себя нужной. Немного грустно, что совещание закончилось так быстро, потому как мне хотелось задать несколько вопросов. Скажи, где я могу работать? Обращаюсь к мужу, который и словом не обмолвился о моем местоположении в здании. Могу соседствовать с твоим секретарем. Указываю на приемную. Или пойти в общий кабинет. У тебя будет свой. Мартов толкает по столу ключ. Соседняя дверь. Михаил Артемьевич. Вклинивается Инна. Вы обещали этот кабинет мне, чтобы я была к вам поближе. Поближе, значит? Поднимаюсь, чтобы захватить ключ, оставив помощницу ни с чем. С каких пор мои решения подлежат обсуждению? Впервые слышу, как Михаил рычит на девушку, осадив и поставив на место. Или же мой утренний выпад так повлиял на него? — Простите. Минута молчания, и Инна оставляет нас наедине. — Если твоя помощница стояла в очереди на отдельный кабинет, я могу подвинуться и устроиться в отделе Эдварда. К тому же, насколько я понимаю, мне придется часто с ним контактировать. — В отдел Каца ты не пойдешь. Звенящие раздражительные нотки в голосе Мартова просто кричат, что теперь первый зам является красной тряпкой, вызывающей недовольство. — У тебя есть два варианта — предложенный, — кивает на ключ в моей ладони, — и нахождение со мной в одном кабинете. — Первый. — отвечаю молниеносно. — Так противно находиться рядом со мной? — Некомфортно. — отвечаю честно. — Я слишком мало тебя знаю, чтобы расслабиться, когда ты рядом. — Вот и узнаешь, когда будешь проводить по восемь часов в день. Плюс дома равно общение без рыка и неприязни. — И, по-моему, это перебор Мартова в моей жизни. — Я не испытываю к тебе неприязни, но и явной симпатии я не заметил. Это похоже на перепалку между супругами, если бы не одно «но». Мы друг другу никто. — Объясню. Поднимаюсь с дивана и опускаюсь на стул рядом с Михаилом. — Я одиночка. Эмоционально закрытый человек, которому невероятно сложно сходиться с новыми людьми. Долго присматриваюсь и прощупываю, прежде чем приоткрыться и позволить попасть в мой мир. В этом мире на данный момент всего один человек. Моя подруга Надя. А твой жених? Мартов пропустил все сказанное, сделав акцент на том, кто метит на место моего второго мужа. Вряд ли для него там найдется место. Бросаю равнодушно направляясь к выходу, чтобы прямо сейчас осмотреть свой кабинет. «И тебя устраивает такой вариант?» Реагируя на вопрос Мартова, обернувшись и встретившись с ним взглядом. «Жизнь без любви. Ты ошибаешься. Я люблю. Деньги. Можешь считать меня меркантильной сволочью, помешанной на достатке, но если ты действительно знаешь мою историю, в которой основной элемент — это мать-алкоголичка, мои мотивы должны быть вполне понятны». Я не скрываю заинтересованности в выгодном браке с пасынком своего босса. Не строю из себя милую девочку, которая руками и ногами отмахивается от клейма охотницы за состоянием семьи Прохоровых». Не прикидываюсь святой. Я та, кто я есть, и всегда говорю об этом честно. Мне не нравится выставленный тобой ультиматум». Я не в восторге от перспективы провести два месяца в одной квартире с чужим человеком, который по непонятным причинам цепляется за то, чего изначально не существовало. Но я приняла твои правила игры. Я буду хорошей женой, как ты и просил. Соглашусь с любой ложью, которую ты озвучил за эти пять лет своему окружению. Но когда срок брачного договора истечет, без сожаления соберу вещи и выйду за дверь» не оставив нашей с тобой истории даже уголка на чердаке своей памяти. Мартов, не моргая, впитывает каждое мое слово, и в этот момент меня сносит разрушительным ураганом эмоций, разбавляющим жженую карамель. Кажется, я за десять лет не испытала столько, сколько этот мужчина пропустил через себя за три минуты. Можешь называть меня как угодно, любое определение подойдет. Схватившись за ручку, застываю, чтобы добавить. И еще, я никогда не плачу. А если кто-то и видел мои слезы, то, скорее всего, это была не я. Почти бегу через приемную, отмахнувшись от секретаря, которая бросает мне в спину несколько слов, которые пролетают мимо. Меня потряхивает. Я много раз говорила то, что услышал Мартов, но никогда еще не было так паршиво от эмоциональной ответки. Я словно вандал, уничтожило все, что в нем горело, не оставив шанса приблизиться ко мне. Так лучше, для нас обоих. По итогу каждый останется при своих. Я с Вадимом, а Михаил с шансом построить настоящее. Отворяю соседнюю дверь, застыв на пороге. Секунды достаточно, чтобы понять недовольство Инны и желание занять этот кабинет. Не знаю, для кого он предназначен, но здесь все идеально. Для меня. Светлые стены с темным панно на одной из них. Словно отражение моего погасшего мира, не принимающего искренность. Полукруглый стол со множеством ящиков. Широкое кресло в тон, подобное тому, в котором сейчас сидит Мартов. Небольшой диван молочного цвета, вмещающий максимум двоих. Большое окно с наличием штор, не пропускающих свет. Огромный цветок с раскидистыми листьями и кофемашина. Ноутбук, набор канцелярских принадлежностей и цветные папки, сложенные стопкой на столе. Но самое приятное — большая доска на стене, позволяющая крепить стикеры, заметки и просто листы с надписями. Мой кабинет в Москве обустроен практически так же, лишь с одним исключением. Я не чувствую себя в нем настолько хорошо, как здесь. Не успеваю восхититься тем, что увела из-под носа помощница мужа, как дверь открывается, являем мне секретаря Мартова. «Марта Игоревна, вы меня, наверное, не услышали?» Мнется девушка. «Михаил Артемьевич сказал, что теперь я работаю на два кабинета». «Это лишнее Ксения». «Так вот, Ксения, насколько вам известно, я отсутствовала пять лет, поэтому вряд ли в ближайшее время у меня будут посетители. К тому же я пока здесь в роли консультанта, а значит, ничего не решаю». Но ведь пройдет время, и вы будете работать в полную силу. Наверное, отмахиваюсь от девушки. Каких-то два месяца, и она меня здесь не увидит. Но пока не стоит уделять мне больше внимания, чем Михаилу Артемьевичу. Я поняла. Соглашается, все еще оставаясь в моем кабинете. А кофе? А кофе я готовлю сама. Развожу руками, давая понять, что даже в такой услуге нет необходимости. «Если что, зовите. Двенадцать по внутренней связи». Указывает на два системных телефона. «У вашего мужа единица. Спасибо за информацию». Ксения оставляет меня в одиночестве, а я думаю о том, что никогда не нажму цифру один. Но моя радость от тишины заканчивается слишком быстро, потому передо мной появляется Инга. Что интересно, без предупредительных знаков. Еду на место, где планируется новый объект оповещает без предыстории. «Люблю проверять лично. Ты со мной?» И вроде знаю ее час, а вот сказать «нет» язык не поворачивается. «Почему бы и нет? Мне интересно». В «Громстрое» осмотром занимается первый зам Прохорова Щербина, исключая любые мешающие ему лица. Поэтому предложение Гер автоматически рассмотрено мною как привилегия схватив пальто и сумку, спешу за женщиной с тяжелой поступью. Интересно, но, заметив ее, все сотрудники ретируются с невероятной скоростью. Инга интонационно может забить человека до смерти. На парковке уже ожидает черный седан, за рулем которого водитель. Оказавшись на заднем сиденье, не спрашиваю, куда едем, веряя себя в руки Инги. Возможно, стоило предупредить Михаила, Но я хочу отвлечься, потому как вечером мы все равно окажемся один на один. Смотрю на Гер, сканирующую меня, и немного теряюсь. Она подмигивает и многообещающе произносит. «Не волнуйся, мы прекрасно проведем время».